Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйки, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести, так только раз в неделю нечаянно бралась иногда за веник.